Глава вторая. Появляется Смит. Примерно в тот час, когда поезд, уносивший лорда Эмсворта в Лондон вместе с его сыном Фредди, достиг половины пути, очень высокий, очень худой, очень серьёзный молодой человек, сверкая безупречным цилиндром и сюртуком элегантнейшего покроя, поднялся по ступенькам дома номер 18 на Воллингфорд-стрит в Западном Кенсингтоне. И позвонил. Сделав это, он снял цилиндр, слегка провёл по лбу шёлковым платком, ибо солнце пекло довольно сильно, и поглядел вокруг с суровым неодобрением. "Чешуйчатый район", пробормотал он. С этим суждением согласились бы все истинные ценители красоты. Когда разразится наконец великий мятеж против лондонского уродства и вопящие орды художников и архитекторов, не в силах более терпеть ученят самосуд и бешено промчатся по столице, круша и поджигая, Wallingford Street, Западный Кенсингтон, уж, конечно, не избежит огня. Несомненно, эта улица уже давно намечена для уничтожения. Ибо, обладая кое-какими низменными практическими удобствами, невысокой квартирной платой, близостью к автобусам и метро, она остаётся мерзейшей улочкой. Расположенная в одном из тех районов, где Лондон прыщавится красными кирпичными домами, она состоит из двух рядов одноэтажных домов, похожих друг на друга, как две капли воды. Каждый за облезлой живой изгородью Каждый с цветными стёклами наиболее гнусной разновидности во входных дверях. И порой можно видеть, как точно посередине, спотыкаясь, прикрывая глаза ладонью, бредут юные впечатлительные импрессионисты из колонии художников в Холланд-парке, и слышно, как они шепчут сквозь стиснутые зубы: "До Коле, до Коле!" Маленькая служанка открыла дверь и окаменела. Посетитель достал монокль и вставил его в глаз. Жаркий день, сказал он любезно, оглядев её. Да, сэр. Но приятный, не отступал молодой человек. Скажите мне, миссис Джексон дома? Нет, сэр. Её нет дома. Да, сэр. Молодой человек вздохнул. Ну что же, сказал он. Мы не должны забывать, что подобные разочарования не спосылаются нам ради какой-нибудь благой цели. Без сомнения, они возвышают нас духовно. Вы поставите ее в известность, что я заходил. Моя фамилия Псмит. П. Смит. Пи-Смит, сэр? Нет, нет. П. Смит. Мне следовало бы объяснить вам, что в жизнь я вступил без первой буквы, и мой отец всегда с упорным мужеством держался за просто Смита». Но мне казалось, что в мире слишком много Смитов, и некоторое разнообразие не повредит. Смитти я отверг как трусливую уловку, а нынешнее обычае с помощью дефиса присобачивать спереди ещё какую-нибудь фамилию я не одобряю, и потому решил взять П. Смита. П. должен сказать для вашего сведения, не мое. Вы следите за ходом моих рассуждений. Да, сэр. Вы не считаете, спросил он озабоченно, что я напрасно избрал такой путь. Нет, царь. Превосходно, сказал молодой человек, сощёлкивая пылинку с рукава. Превосходно, превосходно. И с учтивым поклоном он спустился по ступенькам и пошёл по улице. Маленькая служанка смотрела ему вслед выпученными глазами, пока он не скрылся из вида, а потом закрыла дверь и вернулась на кухню. Смит неторопливо шёл вперёд.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 Свернём куда-нибудь, товарищ Джексон, если у тебя нет срочных дел, и восстановим силы чашкой чая. Я хотел было нагреть семейства Джексонов на эту чашку, но мне сообщили, что твоей жены нет дома. Майк Джексон засмеялся. Филис дома? Она дома? В таком случае, сказал Бсмит скорбно, сегодня свершилось тёмное дело. Либо мне не открыли двери.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 И не сомневаюсь, он верил, что оказывает мне услугу, приобщая к своим рыбным делам. Но даже краткое знакомство с ними убедило меня, что это не моя сфера. Шёпот шуршит по клубам: Псмит не нашёл своей ниши. Я, продолжал Псмит. Человек разумный и понимает, что человечество необходимо снабжать рыбой. Я и сам иногда не прочь съесть кусок рыбы. Но профессиональная деятельность в фирме, которая имеет дело с материалом в сыром виде, слишком далека от трудов, коим я хотел бы посвятить жизнь. Напомни мне при случае, чтобы я рассказал тебе, каково это, выбираться из постели в 4 утра и отправляться на биллингсгейский рынок, работать в поте лица. Бесспорно, рыба приносит деньги, дяде она принесла их бочки и бочки. Но я чувствую, что для талантливого молодого человека в жизни должно быть что-то еще. И нынче я ставлю точку. Та чем ты займёшься? Этот товарищ Джексон более или менее в руках богов. Завтра утром, я думаю, пройтись по бюро найма и выяснить, как котируются на рынке талантливые молодые люди. Не можешь ли порекомендовать какое-нибудь? Филлис всегда обращается в бюро мисс Кларксон на Шафтсбери-авеню, но бюро мисс Кларксон на Шафтсбери-авеню. Накажу особое внимание. Да так, кстати, я ты видел сегодняшнюю Morning Globe? Нет, а что? Я поместил в ней объявление и в нём изъявил своё согласие, нет, свою готовность выполнить любое поручение или работу, не имеющие отношение к рыбе. Я уверен, что ответы пойдут косяками. Я предвкушаю, как буду просеивать эти груды, отбирая наиболее желательные предложения. Сейчас найти работу трудно, с сомнением сказал Майк. Нет, если предлагаешь нечто сверх особое. Но что можешь предложить ты? Мои услуги, ответил Бсмит с лёгким упрёком. В качестве. Чего угодно, никаких ограничений я не ставлю. Не хочешь ли прочесть мой манифест? У меня в кармане есть экземпляр. И Бсмит извлёк из кармана своего безупречного жилета сложенный листок. Буду рад выслушать твоё мнение, товарищ Джексон. Я не раз говорил, что по части здравого смысла с тобой мало кто сравнится. Объявление, которое за несколько часов до этого так ободрило скороходного Фредди Триппада в курительной замка Бландингс, на Майка по натуре серьёзного и уравновешенного произвело несколько иное впечатление. Он прочёл листок и продолжал молча смотреть на него. "Изящно, ты согласен?" сказал Бсмит. "Коротко и ясно. Ещё бы, ещё бы."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 А теперь, товарищ Джексон, просочимся вон в ту кондитерскую и поднимем за успех полную чашку чая. Я провел особенно тяжкое утро среди трески, и мне необходимо освежиться». После того, как Псмит удалил свою яркую личность с тротуаров Уоллинг-Форд-Стрит, прошло минут 20, а затем ее унылость вновь была несколько скрашена. Улицу сковывала литургия второй половины дня. Иногда из-за угла, погромыхивая, появлялась тележка торговца, и время от времени под сенью вечно зелёных кустов куда-то целенаправленно пробирались кошки. Но без десяти пять по ступенькам номера восемнадцатого взбежала девушка и позвонила. Это была девушка среднего роста, стройная, тоненькая, а светлые волосы, радостная улыбка и мальчишеская гибкость фигуры вносили свою лепту в общее впечатление бодрой весёлости которая подкреплялась тем, что, как все девушки в этом сезоне, черпающие идеи из своих туалетов в Париже. Одета она была в чёрное. Снова дверь открыла маленькая служанка. Миссис Джексон дома? спросила девушка. Она меня ждёт, я мисс Халлидей. Да, мисс. Дверь в глубине узкой прихожей открылась. Это ты, Ева? Фиил, прелесть моя, здравствуй. Филис Джексон пролетела по прихожей, как гонимый ветром лепесток розы, и кинулась в объятия Евы. Она была миниатюрной, хрупкой, с огромными карими глазами под облаком тёмных волос. В выражении её лица чудилась грусть, и почти у всех, кто с ней знакомился, возникало желание её опекать. Ева опекала её с первого дня их школьного знакомства. Я рано или опоздала, спросила Ева. Ты первая? Но мы ждать не будем. Джейн, принесите, пожалуйста, чай в гостиную. Хорошо, мэм. И помните, до вечера я никого видеть не хочу. Если кто-нибудь придёт, скажите, что меня нет дома. Конечно, кроме мисс Кларксон и миссис Мактот. Хорошо, мэм. А кто такая миссис Мактот? спросила Ева. Неужели Синтия? Да, разве ты не слышала, что она вышла за Ролстона Мактот, до канадского поэта? Ты ведь знала, что она уехала в Канаду. Это я знала. А вот что она вышла замуж, не слышала. Странно, как теряешь связь со своими лучшими подругами. Вот и с тобой мы не виделись почти 2 года. Я знаю. Ужасно, правда? Твой адрес мне на днях дала Эльза Уэнтворт, а тут Кларки сказала, что Синтия приехала в Лондон с мужем. Ну я и подумала, как будет чудесно нам всем встретиться. Мы ведь трое так дружили.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 встретившись взглядом с самой мерзкой из собачек, которую это ращил он на неё глаза с каменной полки. Не гляди на них, посоветовала Филис. Бери пример с меня. Мы только переехали, и я не успела навести порядок. А вот и чай. Спасибо, Джейн. Поставьте поднос сюда. Тебе налить, Ева? Ева села. Она не доумевала и её мучило любопытство. Ей вспомнились Филис их школьные дни. Да неприличие богатое. Тогда ведь был какой-то очень миллионер. Что с ним произошло, если он допускает, чтобы Филлис прозебала в такой обстановке? Ева заподозрила тайну и с обычной своей прямолинейностью взяла быка за рога. Расскажи мне о себе всё-всё, сказала она, устроившись настолько удобно, насколько позволяла своеобразная форма её кресла. И помни, что я тебя не видела 2 года. а потому ничего не пропускай. Просто не знаю, с чего начать. Ты же подписала свое письмо Филлис Джексон. Начни с таинственного Джексона. Откуда он взялся? Последнее, что я о тебе слышала, было объявление в Морнинг-Пост о твоей помолке с... Фамилию я забыла, но убеждена, что на Джексон она даже похожа не была. С Ролла Маунтфордом. Да? Ну так что случилось с Ролла?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 Я во мрачно поглядела на фарфоровую собачку, а та в ответ ухмыльнулась ей с невыносимой фамильярностью. Мы только-только поженились, продолжала Филлис, смигивая слёзы. А тут бедный мистер Смит умер, и всё кончилось. Он, наверное, спекулировал на бирже, потому что никаких денег не оставил, и поместье пришлось продать. А у тех, кто его купил, какие-то владельцы угольных шахт из Вулвергемптона, есть племянник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 Что сделала тётя Констанция? И кто такая тётя Констанция? Я её так называю. Точнее сказать, она моя мачеха, ну, почти. На самом деле, что-то вроде двоюродной мачехи. Мой отчим женился на ней 2 года назад. И когда я вышла замуж за Майка, тётя Констанция ужасно рассердилась. Она хотела, чтобы я вышла за Ролла. Она сказала, что никогда меня не простит и не позволяет отчиму помочь мне. «Но какой же он слезняк», — сказала Ева с негодованием. «Почему он не настоит на своем? А ты мне еще говорила, что он тебя очень любит». «Он вовсе не слезняк, Ева, а лапочка. Просто он у нее под каблуком. Видишь ли, она такая. Умеет быть очень милой, и они страшно привязаны друг к другу, но иногда она бывает твердокаменной». Филлис умолкла. Входная дверь открылась, и в прихожей послышались шаги. Это Кларки, и с ней, наверное, Синтия. Кларки обещала за ней заехать. Ева, не проговорись при ней о том, что я тебе сказала. Но почему? Кларки так по-матерински принимает всё близко к сердцу, очень мило с её стороны. Однако Ева поняла. Хорошо, поговорим потом. Открылась дверь и вошла мисс Кларксон. Определение, которое Филлис применила к своей бывшей учительнице, было бесспорно удачным. Мисс Кларксон светилась материнством. Она была крупной, румяной и мягкой, и не успела дверь закрыться, как она уже кинулась к Еве, точно курица к цыплёнку. "Ева, как я рада тебя видеть! Сколько прошло времени! Милочка, ты чудесно выглядишь!" И такой приуспевающий, и какая дивная шляпа. Я тебе позавидовала едва ты вошла, Ева, сказала Филис. Где ты её купила? Всё с Трэмадлен на Риджен-стрит. Мисс Кларксон, вооружившись чашкой с чаем и размешивая сахар, не упустила случая поморализовать. В школе Ева была её любимицей, и она одарила её нежной улыбкой. Но ну, разве я была не права?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 Анна встала и поцеловала мисс Кларксон: "С сожалеем, что и приходится разбивать иллюзии, но ничего другого не оставалось". "Мне очень жаль, Кларки, милая", сказала Анна. "Но боюсь, моя внешность вас обманула. Я всё так же без гроша. Собственно говоря, когда Филлис сказала, что у вас теперь бюро по найму, я решила заглянуть к вам и узнать, нет ли у вас на примете какого-нибудь симпатичного места".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 Несколько дней облизывалась и под конец сдалась. Ну а потом, естественно, пришлось одеться под неё, купить туфли, платье в тон. Я устроила настоящую оргию, и теперь мне очень стыдно. Но, как всегда, слишком поздно. «Боже мой, ты была с ума с бродкой ещё в школе. Помню, сколько раз мне приходилось выговаривать тебе за это». Ну, когда всё было уже позади, и я вновь обрела рассудок,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 Если финансовое положение Евы заставило мисс Ларксен скорбеть, то упоминание о Синтии погрузило её в пучину горести. Губы у неё задрожали, по щеке сползла слеза. Ева и Филлис обменялись недоуменными взглядами. "Послушайте", сказала Ева после паузы, в течение которой тишину нарушило только приглушённое рыдание, вырвавшееся у их бывшей наставницы. "Что ты мы не слишком весёлы?" если вспомнить, что собрались мы на радостную встречу старых друзей. С Синтией что-то не так?» Горесть мисс Кларксон была столь сильна, что Филлис в тревоге выбежала из комнаты в поисках единственного спасительного средства, которое пришло ей на ум — флаконы с нюхательной солью. «Бедная, милая Синтия!» — простонала мисс Кларксон. «Да что же с ней такое?» — спросила Ева. Она не была глуха к горю мисс Кларксон, но не смогла удержаться от лёгкой улыбки. На мгновение она перенеслась в школьные дни, когда умение её собеседницы из самого неблагодарного материала создавать трагедию неизменно её забавляло. Она не сомневалась, что в самом худшем случае её старая подруга лежит с простудой или подвернула ногу. Ты знаешь, она замужем, сказала мисс Кларксон. Ну, ничего страшного, Кларкки, я в этом не вижу. Ещё несколько надёжнейших ставок, и я сама, возможно, за кого-нибудь выскочу, за какого-нибудь доброго, богатого, терпеливого мужчину, который будет меня баловать. Ах, еба милочка, проблеяла мис Кларксон в не себя от ужаса. Пожалуйста, погляди внимательнее на того, за кого ты выходишь замуж. Всякий раз, когда я слышу, что кто-то из моих девочек вступает в брак,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 Мисс Кларксон всхлипнула. "Это не человек, а демон", сказала она с надрывом. "Я оставила Синтию в отеле Кадаган, всю в слезах. У неё очень милый, тихий номер на четвёртом этаже. Правда, ковёр не гармонирует с обоями. Бедняжка в отчаянии. Я старалась утешить её как могла, но бесполезно. Она всегда отличалась душевной тонкостью. Мне надо поскорее к ней вернуться". Я сюда приехала только потому, что не хотела разочаровать вас, моих милых девочек. Почему? сказала Ева с мягкой настойчивостью. Она знала по опыту, что мисс Кларксон, если её предоставить себе, будет без конца танцевать вокруг до да около, так ничего толком и не говоря. Почему? повторила мисс Кларксон, моргая так, будто это слово было гирей, внезапно свалившейся ей на ногу.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 Коротко объяснила Ева, а Кларк возвращается ухаживать за ней. Ей как будто очень скверно. Ах, нет. К несчастью, да. И я должна поспешить к ней, сказала мисс Кларксон. Ева ждала в гостиной, пока не хлопнула входная дверь, и Филлис не вернулась к ней. Филлис ещё более грустная, чем всегда. Она так предвкушала это чаепитие. А из него ничего хорошего не вышло. Некоторое время обе молчали. "Какие скоты мужчины", наконец сказала Ева. "Майк", с чувством произнесла Фелис. "Просто ангел". Ева обрадовалась этому косвенному приглашению вернуться к более приятной теме. Злополученной Синтии она сочувствовала всей душой, но терпеть не могла пустопорожних разговоров.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 Кларки пришла как только ты начала объяснять, почему отчим не может тебе помочь. И мне показалось, что оправдываешь ты его совсем неубедительно. Объясни подробнее. И, кстати, я забыл его фамилию. Кибл. А, ну так, по-моему, надо написать ему и объяснить, в каком ты тяжёлом положении. Возможно, он ничего не знает и думает, будто ты по-прежнему купаешься в роскоши. А как он узнает, если не от тебя? На твоём месте я прямо попросила бы его сделать что-нибудь. Ведь твой Майк не виноват, что вы оказались в таком положении. Он женился на тебе, потому что был хорошо устроен и мог твёрдо рассчитывать, что место останется за ним. А у Волена был из-за стечения обстоятельств. Напиши отчему Фил и не жалей красок. Я уже написала, как раз сегодня. Майк получил чудесное предложение. Ферма в Линкольншире.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 Чтобы в наши дни по очереди выгоняли босой на мороз, глупость какая. Что такого, если ты вышла за того, кого любишь? На твоём месте я бы приковала себя к решётке под их окнами и выла голодной собакой, пока они не повыскакивают с чековыми книжками, чтобы купить минуту тишины. Они живут в Лондоне. Сейчас они гостят в Шропшире, в замке Бландингс. Ева удивлённо воззрилась на неё. В замке Бландингс Да неужели? Тёте Констанцией, сестра лорда Эмсворта. Бывает же совпадение. На днях я уезжаю в Бландингс. Не может быть. Меня наняли привести в порядок каталог библиотеки. Ева, значит, ты в шутку попросила у Кларки подыскать тебе что-нибудь, а она приняла это всерьёз? Нет, не в шутку. Бландингс имеет для меня некоторые минусы. Вероятно, ты хорошо знаешь замок. Я там часто гостила, он очень красив. Следовательно, ты знакома со вторым сыном лорда Эмсворта, Фредди Трипводом. Конечно. Он и есть минус. Ему приспичило жениться на мне, а я за него выходить не хочу. И вопрос стоит так: перевешивает ли приятные лёгкие работы, которые помогут мне спокойно продержаться до сентября, необходимость непрерывно подавлять бедного Фредди? Конечно, следовало бы сразу подумать об этом, когда он написал мне и посоветовал предложить мои услуги. Но я так обрадовалась этой работе, что просто не сообразила. А потом меня начало грызть сомнение. Он до ужаса настойчивый юноша и предлагает руку и сердце с утра пораньше, чуть ли не через день. А где ты познакомилась с Фредди? У общих знакомых после театра. Он тогда жил в Лондоне, но внезапно исчез, и я получила от него душераздирающее письмо. он наделал долгов, и отец насильно ввёз его в блэндинг, с которой фредди, видимо, считает филиалом ада на земле. Мир просто кишит жестокосердыми родственниками. Лорд Эмсворт вовсе не жестокосердый. Он тебе понравится. Такой рассеянный, всегда думает о чём-то своём и шабарщится в саду с утра до ночи. Вот тётя Констанция тебя вряд ли очарует. Но ведь её ты видеть почти не будешь. А кого я буду видеть в больших количествах? Кроби Фредди, конечно. Наверное, мистера Бакстера, секретаря лорда Мсворта. Он мне совсем не нравится. Просто пещерный человек в очках. Звучит не слишком утешительно. Но замок-то говоришь красив? На редкость. Я бы на твоём месте не отказывалась, Ева. Я уже твёрдо решила, что не поеду. Но теперь, когда ты рассказала мне про мистера Кибла и тётю Констанцию, я передумала. Завтра мне придётся забежать к Ларки и предупредить, что я устроилась и не стану её затруднять. Милчка, я намеренно взяться за твоё прискорбное дело. Поеду в Бландингс и буду ходить за твоим отчимом по пятам. Но ну, мне надо бежать. Проводи меня до дверей, не то я заблужусь в лабиринте анфилад и парадных коридоров. А перед уходом можно я кокну эту собачку? Так я и думала, но почему бы не спросить на всякий случай. В прихожей их перехватила маленькая служанка. Я забыла сказать маам, что приходил джентльмен. Я ему сказала, что вас нет дома. И отлично, Джейн, сказал, что его фамилия Смит, маам. Филлис огорчённо вскрикнула. Ну вот, какая жалость.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 А теперь ты едешь в Бландингс неизвестно на какое время, и так его и не увидишь. Очень грустно, сказала Ева вежливо, на без всякого интереса. Мне так его жалко. Почему? Он занимается рыбой. Брр. Просто изнывает бедняжка. Но он тоже остался без гроша, и его взял в свою фирму дядя Рыбный король или почти. Но если ему так противно, почему он не ушёл оттуда? возмущённо спросила Ева. Беспомощные представители сильного пола крайне её раздражали. Не выношу мужчин, лишённых предприимчивости. В отсутствие предприимчивости его вряд ли упрекнёшь, уж скорее наоборот. Нет, когда ты вернёшься в Лондон, тебе обязательно надо будет с ним познакомиться. Хорошо, сказала Ева.